Глава десятая. Пропала ворона. Разглядывание торта вызвало у Каркуши новый приступ голода, и она перелетела к ближайшему прилавку, на котором были выставлены подносы с бутербродами. Люди клали их на бумажные тарелочки и отходили к столикам. Воробьи, не стесняясь, прыгали вокруг и выпрашивали еду. Каркуша не умела вести себя так нахально, а потому расположилась в укромном месте на металлической перекладине, к которой крепились лампы. Оттуда она стала наблюдать за посетителями, надеясь, что какой-нибудь из них насытится раньше, чем у него закончится бутерброд. «Чирик!» — раздалось поблизости. На перекладину уселся главный заводила воробьиной компании. «Чирик-чирик!» — повторил он, с любопытством глядя на Каркушу. Каркуша промолчала. Во-первых, она опять не поняла ни словечка, а во-вторых, не любила жаловаться. Вдруг воробей стремительно сорвался с места, Каркуша даже подумала, что он упал, выхватил у одного из посетителей бутерброд, который тот уже поднес к рту, и вернулся на перекладину. Каркуша остолбенела. Она еще никогда не видела такой ловкости и силы, ведь добыча была почти в два раза больше и в несколько раз тяжелее воришки. И неважно, что по пути из бутерброда свалилась копченая колбаса. Еще больше каркуша растерялась, когда поняла, что воробей старался ради нее. Она осторожно взяла в клюв протянутый ей кусок белого хлеба, и благодарно кивнула головой. «Чирик!» — весело попрощался воробей и упорхнул. На сытый желудок Каркуши стало казаться, что торт на площади вовсе не торт, а просто очень красивое здание. Но маленький червячок сомнений все же оставался, и она постаралась как следует запомнить дорогу. Это было несложно, так как на макете были и ботанический сад, и фонтаны и дворцы павильона, и даже Настенькин дом. Там, кстати, тоже происходили события. Тетя Надя, не обнаружив в квартире каркушу, сначала обыскала каждый закуток, а потом стала раздумывать, сообщать ли Настеньке и ее родителям об исчезновении вороны, или... Пусть себе спокойно отдыхают. Все равно ведь ничего не изменишь. Но тут они позвонили сами, чтобы поинтересоваться, не пропал ли у Каркуши аппетит, не слишком ли она грустит в одиночестве, не хулиганит ли в квартире. Немного помявшись и чувствуя вину, что не доглядела, соседка выложила всю правду. Настенька тут же расплакалась и потребовала вернуться и разыскать Каркушу. Родители сами понимали, что отпуск испорчен, и нельзя наслаждаться поездкой к морю, когда с любимой питомицей, возможно, случилась беда. Под громкие всхлипывания Настеньки ее папа развернул машину, благо они не успели далеко отъехать от Москвы из-за пробок на южном направлении, а Настенькина мама Отправила с телефона сообщение всем друзьям С просьбой разместить на их страничке в интернете Объявление о пропаже Каркуши И вскоре сотни людей читали следующее «Помогите найти! Пропала ворона! Зовут Каркуша! Особые приметы! Хромает на правую ножку! Умеет разговаривать!»